Глава пятая. Чисто форсайдские дела. Когда Сомс направился в Сити, собираясь завернуть к концу дня на Грин-стрит, захватить Флёры и самому отвезти её домой, его одолевало раздумья. Удалившийся от дел он теперь редко бывал в Сити. Но всё-таки в конторе Кэткот, Кингсон и Форсайт у него был личный кабинет и два клерка для ведения чисто форсайдских дел. Один на полном, другой на половинном окладе. Дела обстояли сейчас недурно, был благоприятный момент для продажи домов. И Сомс занимался ликвидацией недвижимого имущества своего отца, дяди Роджера, и частично дяди Николаса, благодаря своей проницательности и несомненной честности во всех денежных делах он получил право самовластно распоряжаться этими доверенными ему имуществами. Если Сомс думал то-то или то-то, не стоило труда думать еще и самому. Он гарантировал безответственность многочисленным форсайтам третьего и четвертого поколений. Прочие опекуны, его двоюродные братья Роджер и Николас, его свойственники Туитимен и Спендер или муж его сестры Сисили, все доверяли ему. Он подписывался первый. А где подписался он, там подписывались за ним и остальные. И никто не становился ни на Пенни беднее. Напротив, теперь все они стали намного Пенни богаче. И ликвидация некоторых доверенных ему недвижимостей представлялась Сомсу в довольно розовом свете, насколько это мыслимо в нынешние времена. Смущало только распределение доходов от ценностей, которые будут приобретены на реализованные суммы. Итак, пробираясь по лихорадочным улицам Сити к самой тихой заводди в Лондоне, Сомс предавался раздомию. С деньгами становится до крайности туго, а нравы до крайности распустились. Результат войны. Банки не дают суд. Сплошь и рядом нарушаются контракты. Чувствуется в воздухе какое-то веяние, которое ему не нравится, и не нравится ему новое выражение лиц. Страна явно переживает полосу спекуляций и банкротств. Не давало удовлетворения мысль, что сам он и его доверители держали только такие ценности, которым ничто не грозило, кроме каких-нибудь сумасшедших мер вроде аннулирования государственных долгов или налогов на капитал. Если Сонс во что-либо верил, так это в английский здравый смысл, то есть в умение тем или иным путём сохранить собственность. Не раз говорил он, как до него Джеймс: "Не знаю, куда мы идём, но в душе не верил, что мы вообще идём куда-нибудь. А если послушаются его совета, всё останется на своём месте". А он, в конце концов, только рядовой англичанин, который держится того, что имеет и знает, что никогда не расстанется со своим имуществом, не получив взамен чего-либо более или менее равноценного. Ум его был способен на всяческую эквилибристику в вопросах материального блага, а его взгляды на экономическое положение Англии трудно было опровергнуть простому смертному. Взять к примеру его самого. Он человек состоятельный, но разве это кому-нибудь наносит вред? Он не съедает десяти обедов в день, ест не больше, а может быть и меньше иного бедняка. Он не тратит денег на распутство, потребляет не больше воздуха и едва ли больше воды, чем какой-нибудь слесарь или грузчик. Правда, он окружён красивыми вещами, Но их производство дало людям возможность работать, а кто-нибудь должен же ими пользоваться. Он покупает картины, но надо ведь поощрять искусство. Он в сущности то случайное русло, по которому текут деньги на оплату рабочей силы. Против чего тут возражать? В его руках деньги оборачиваются быстрее и с большей пользой. Чем в руках государства и своры нерасторопных и корыстолюбивых чиновников, а те суммы, которые он каждый год откладывает от своих доходов, они точно так же поступают в оборот, как и израсходованные суммы, обращаясь в акцизы треста водоснабжения или муниципалитета или ещё какого-нибудь разумного и полезного предприятия. Государство не платит ему жалования за то, что он управляет своими собственными и чужими финансами. Он делает всё бесплатно. Это был его главный козырь против национализации. Владельцы частной собственности не получают жалования и всё-таки всемерно способствуют оживлению денежного оборота. При национализации же как раз наоборот. В стране Задыхающийся от бюрократизма самсфорсайд чувствовал, что доводы его нелегко опровергнуть. Входя в свою тихую завадь, он с особенной досадой думал о том, что сотни беззастенчивых трестов и объединений, скупая на рынке всевозможные товары, искусственно взвинчивают цены. Это наглицы, насилующие индивидуалистическую систему. Все беды от них. Так что даже утешительно видеть, что они наконец поджали хвост, боятся, что скоро их махинации лопнут, и они сядут в колошу. Контора Catcot Kingson и Forside занимала первые и второй этажи дома на правой стороне улицы. Поднимаясь в свой кабинет, Сомс думал: пора бы нам освежить краску. Его старый клерк Гредмен сидел на своем всегдашнем месте перед огромной конторкой с бесчисленным множеством выдвижных ящичков. Второй клерк, вернее полклерка, стоял рядом с ним и держал отчет Маклера об инвестировании и поступлении от продажи дома на Брайанстон-сквер, принадлежавшего Роджеру Форсайту. Сам взял у него из рук отчет. «Ванкувер-Сити», — прочитал он. «Ха, они сегодня упали» с какой-то кряхтящей угодливостью старый Гредман ответил. "Нам, «Да, но все бумаги упали, мистер Сомс". Полклерка удалился. Сомс подложил документ к пачке других бумаг и снял шляпу. "Я хочу посмотреть своё завещание и брачный контракт, Гредман". Старый Гредман повернулся, насколько позволял его стул-вертушка и вынул два дела из нижнего левого ящика. Снова распрямив спин, он поднял сидую голову, весь красный от усилий. "Копии, сэр". Сомс взял бумаги. Его поразило вдруг, до чего Грэдмен похож на толстого, пёгового дворового пса, которого они держали всегда на цепи в шалтере, пока в один прекрасный день не вмешалась Флёр. Она настояла, чтобы его спустили с цепи. После чего пёс Туджу укусил кухарку, и его пристрелили. А если Гредмана спустить с цепи, он тоже укусит кухарку. Обуждав свою легкомысленную фантазию, Сомс развернул брачный контракт. Уже 18 лет он не заглядывал в эту папку. С тех самых пор, как после смерти отца и рождения Флёр, он изменил своё завещание. Ему захотелось убедиться, значатся ли в нем слова, пока состоит под покровительством мужа. Да, значатся. Странное выражение, если вдуматься. Покровительство, покрывать. Не лежит ли в основе его коневодческая терминология? Проценты с 15 тысяч фунтов, которые он ей выплачивает, без вычета подоходного налога, пока она остается его женой и после, в продолжение вдовства. «Дум-каста» — архаические и острые слова, вставленные, чтобы обеспечить безупречное поведение матери Флёр. Кроме того, его завещание закрепляло за его вдовой годовую ренту в тысячу фунтов при том же условии. Прекрасно. Сом свернул папки Грэдману, который принял их, не поднимая глаз, повернулся вместе со стулом во дворил их обратно в нижний ящик и вновь углубился в свои подсчёты Гредман Не нравится мне положение дел в стране. Развелось много людей, совершенно лишённых здравого смысла. Мне нужно найти способ оградить мисс Флёр от всех возможных превратностей. Гредман записал на промокашке цифру 2. Да, сказал он. Появились неприятные вения. Обычные страховки против возможных посягательств на капитал не достигают цели. Не достигают, сказал Грэдман. Допустим, лейбористы одержат верх, или случится что-нибудь ещё того похуже. Фанатики самые опасные люди. Взять хотя бы Ирландию, "Да", сказал Гредман. "Допустим, я теперь же составлю дарственную, по которой передам капитал дочери. Тогда с меня, кроме процентов, не смогут взять ничего, если только они не изменят закона". Гредман тряхнул головой и улыбнулся. "А, на это они не пойдут". "Как знать", пробормотал Сомс. "Я им не доверяю". — Потребуется два года, сэр, чтобы капитал, переданный в дар, не рассматривался в этом смысле как наследство. Сом сфыркнул. — Два года. Ему еще только шестьдесят пять. — Не в этом дело. Набросайте дарственную, по которой все мое имущество переходило бы к детям мисс Флёр на равных долях. А проценты шли бы в пожизненное использование сперва мне, а затем ей без права досрочной выплаты. И прибавьте оговорку, что в случае, если произойдёт что-либо лишающее её права на пожизненную ренту, эта рента переходит к её опекунам, назначенным оберегать её интересы на полное их усмотрение. Гредмен прокривтял: "Такие крайние меры, сэр, в вашем возрасте?" Вы выпускаете из рук контроль. Это моё личное дело, отрезал Сомс. Гредмен написал на листе бумаги: пожизненное пользование, досрочная выплата, лишающее право на аренту, полное их усмотрение, и сказал. А кого в опекуны? Я предложил бы молодого Кингсона. Симпатичный, молодой человек и очень положительный. Да. Можно взять его. Одним из трёх. Нужно ещё двоих. Из форсайтов мне что-то ни один не кажется подходящим. А молодой мистер Николас, он юрист. Мы ему передавали дела. Он пороха не выдумает, сказал Самс. Улыбка растеклась по лицу Гредмена, заплывшему жиром бесчисленных бараньих котлет. Улыбка человека, который весь день сидит. В его возрасте от него этого ждать не приходится, мистер Сомс. Почему? Сколько ему? 40? Да, совсем ещё молодой человек. Хорошо. Возьмём его. Но мне нужно кого-нибудь, кто проявлял бы личный интерес. Я что-то никого не нахожу. А что бы вы сказали о мистере Валериюсе теперь, когда он вернулся в Англию? Вэлдарти? Айво отец. М-м, да, пробормотал Гредман. Отец его умер 7 лет назад. Тут, возможно, на твод. Нет, сказал Сомс. С ним я не хотел бы связываться. Он встал. Гредман вдруг сказал: Если введут налог на капитал, могут добраться и до Пикунов, сер. Выйдет то же самое. Я бы на вашем месте подождал. Это верно, сказал Солс. Я подумаю. Вы прослали повестку на Фирст-стрит о выселении ввиду сноса? Пока что не посылал. Съёмщица очень стара. Вряд ли она в таком возрасте склонна будет съезжать с квартиры. Неизвестно. Сейчас все заражены духом беспокойства. Все-таки, сэр, сомнительно. Ей восемьдесят один год. Пошлите по вестку, сказал Сомс. Посмотрим, что она скажет. Да. А как с мистером Тимати? У нас все подготовлено на случай, если... У меня уже составлена опись его имущества. Сделана оценка мебели и картин, так что мы знаем стоимость того, что мы будем выставлять на аукцион. Однако мне будет жаль, если он умрёт. Подумать, я знаю мистера Тимоти столько лет. Никто из нас не вечен, сказал Сомс, снимая с вешалки шляпу. Да, — сказал Грэдман. — Но будет жаль. Последние из старой семьи. Заняться мне этой жалобой на шум у жильцов Солдкомптон-стрит. Уж эти мне музыканты. Вечно с ними неприятности. Займитесь. Мне надо еще зайти за мисс Флера, а поезд отходит в четыре. До свидания, Грэдман. — До свидания, мистер Сомс. Надеюсь, мисс Флёр в здравии её в порядке, но слишком она непоседлива. "Да", прокриктел Гредман. "Молодость". Сам слышал, раздумывая. "Старый Гредман, будь он моложе, я взял бы его в опекуны. Не вижу никого, на кого я мог бы положиться с уверенностью, что он отнесётся к делу вполне добросовестно". Оставив эту заводь с ее неестественным покоем и жалчной математической точностью, он шел и думал. Пока под покровительством. Почему нельзя ограничить в правах людей вроде профона вместо множества работящих немцев? И остановился, пораженный той бездной неприятностей, которая могла причинить такая непатриотическая мысль. Но ничего не поделаешь. Ни одной минуты не имеет человек полного покоя. Всегда и во всём что-нибудь кроется. И Анна провёл свои шаги грин-стрит. Ровно через 2 часа Томас Гредман, повернувшись вместе со своим стулом, запер последний ящик конторки, положил в жилетный карман связку ключей, такую внушительную, что от неё образовалось вздутие справа у печени. Оптёр рукавом свой старый цилиндр, Взял зонт и вышел на лестницу. Толстенький, коротенький, затянутый в шёртук, он шёл по направлению к рынку Covent Garden. И за дня в день он неукоснительно делал пешком этот конец от конторы до станции подземки для муцона. И редко, когда он не заключал по пути какой-нибудь глубоко продуманный сделки по части овощей и фруктов. Пусть рождаются новые поколения, Меняются моды на шляпы, происходят войны, умирают старые форсайты. Томас Гредман, верный и седой, должен ежедневно совершать свою прогулку и покупать свою ежедневную порцию овощей. Конечно, не те пошли времена, и сын его лишился ноги, и в магазинах не дают, как бывало, славненьких плетёнок донести покупку. И это подземка, Впрочем, очень удобная штука. Однако жаловаться не приходится. Здоровье у него по его возрасту хорошее. Проработав в адвокатуре 45 лет, он зарабатывает добрых 800 фунтов в год. За последнее время стало очень хлопотно. Всё больше комиссионные за сбор квартирной платы. А вот теперь идёт ликвидация недвижимости форсайтов. Значит, и это скоро кончится. И жизнь опять-таки сильно вздорожала. Но в сущности не стоило бы тревожиться. Все мы под Богом ходим, как гласит его любимая поговорка. Однако недвижимость в Лондоне, что сказали бы мистер Роджер и мистер Джеймс, если бы видели, как продаются дома. Тут пахнет безверием. А мистер Сомс, он всё хлопочет. Переждать пока умрут все ныне живущие, да еще двадцать один год, дальше, кажется, некуда идти. Однако здоровье у него превосходное. А мисс Флёр хорошенькая девушка. Она выйдет замуж. Но теперь очень у многих вовсе нет детей. Сам он в двадцать два года уже имел первого ребенка. Мистер Джолион женился, будучи еще в Кембридже и обзавелся ребенком в том же году. Боже, праведный. Это было в 69-м году, задолго до того, как старый мистер Джолиан, тонкий знаток по части недвижимого имущества, отобрал свое завещание у мистера Джеймса. Да. Вот были времена. В те дни усиленно покупали недвижимость. И не было этого хаки и люди не сшибали друг друга с ног, чтобы как-нибудь выкрутиться самим. И огурцы стоили два пенса штука, а дыни, чудесные были дыни, таяли во рту. Пятьдесят лет прошло с того дня, когда он явился в контору мистера Джеймса. И мистер Джеймс сказал ему, «Ну, Грэдман, вы еще юнец, но увидите, со временем вы будете зарабатывать пятьсот фунтов в год» и он зарабатывал и боялся бога и служил форсайтом и соблюдал овощную диету по вечерам купив Джона Буля хотя этот журнал был ему не по вкусу слишком криклив и держа в руках скромный пакет в толстой бумаге он вошёл в подземку и ступил на эскалатор который понёс его вниз к недрам земли